Глава 55. «Добрый вечер, зять!» Пьер резко вернулся, будто застигнутый на месте преступления. Ничего предосудительного он не делал. Просто прогуливался по итальянскому бульвару, на его поразил неожиданно появившийся блеск. Огромный, в длинном бежевом пальто с поднятым воротником, широкополая шляпа, небрежно повязанный галстук, длинные русые усы и красное лицо. Под мышкой папка с рисунками. Словом, сразу видно, что художник. На рукаве траурная повязка. Блес Демберье шел из редакции Жильблаза, что на улице Глюка. Он работал для них. Теперь иллюстрации в ходу, особенно в еженедельных журналах. Тут у меня берут рисунки, не так уж часто, но берут. Платят неплохо, обложки всегда делает Стейнлен. Может, зайдем, Выпим пива, они заказали покружки. кружке. Удивительная деликатность у этого Блеза даже ничего не спросила по лессе. А с этим, что ему до нее? Разговор сначала шел о Стенлене. Пьер признавал за этим рисовальщиком известное мастерство. Беглость карандаша, но далеко не был от него в восторге. Блез горячо защищал Стэнлина. Это, конечно, говорило о его благородстве. Не всякий станет расхваливать конкуренты. Послушайте, дорогой мой, мне бы хотелось задать вам один вопрос. И Пьер остановился, чтобы вытереть у сына мокшее снизу от пивной пены. Вопрос может быть нескромный. Валяйте, дорогой взять, валяйте. Вам, пожалуй, это покажется странным, но для меня вы стали до некоторой степени символом. да да И, вероятно, так случилось скорее из-за роскостей ваших родных, чем из-за того, какой вы на самом деле. Так мне, по крайней мере, думается. Но все равно, вы для меня символ. Понимаете ли, ваш уход из дому, бегство из вашего круга, этот разрыв, случай весьма обыденный и отнюдь резкий. Вы так думаете? А все же для меня вы были героем легенды, которая создалась вокруг вашего имени. О вас только рассказывали. Конечно, когда не знаешь человека, очень удобно. Никто не мешает фантазировать, воображению полной воли. Словом, я вам приписывал некоторые свои мысли. Вы стали для меня воплощением определенных взглядов, скорее моих, чем ваших. А потом мы с вами встретились, и все к черту. И да, и нет, и да, и нет. Поймите меня правильно, самым важным в вас, в вашей личности, я считал эту решимость порвать все путы, принять все последствия, какие это, по-моему, должно было повлечь за собой, лишь бы вырваться на свободу. Словом, неистовый индивидуализм, который, скажу вам по секрету, вызывает во мне уважение, а вы, я вижу, не совсем такой, как мне представлялось. Менее отчужденный, менее свободный. И вот я все думал. Подождите, дайте досказать. Я все думал, что это? С годами так получилось в результате эволюции взглядов, возврата к прежнему? Или я ошибался, неверно определил самый характер разрыва? Я что-то не очень хорошо понимаю. Простите, это моя вина, Все это так перемешалось с моими собственными мыслями, столько я обо всем этом думал и передумал. Вот так. Я спрашивал себя, «А что, если ваш разрыв с родными, в сущности говоря, просто иллюзия? Не перебивайте. Я хочу сказать, что с ними лично вы порвали, но как бы это сказать, чтобы вас не задеть? Да валяете, говорят вам». «Ладно, так ли уж велика разница между той жизнью, от которой вы отказались, и той, которую вы ведете, между семьей, которую вы кормите на выручку от продажи своих картин и рисунков, и той семьей, какую вы могли бы создать, подчинившись традициям ваших родных? Мне не хочется обижать вас, но... А вы меня и не обижаете. Я только думаю, что вы и правда навыображали обо мне лишнего». Я ушел от своих родичей, потому что они глупцы и хотели, чтобы я был таким же тупицей. Вот вам и все. А живу я попросту. Работаю, как все люди, кормлю жену, злюсь, когда на дворе слякать. Что тут худого? Ничего, Но это все не то. Я воображал вас иным. Думал, что вы ушли ради чего-то и иного. Не для того, чтобы связать себя теми же путами, но только в сторонке, и подчиниться тому же порабощению. Я думал, вы ушли просто, чтобы уйти. Так ведь это не я, а Бодлер у вас в мыслях сидел, но истинные путники лишь те, кто вдаль уходит. А я не путник. Я такой гусь лапчатый, который не хочет притворяться, будто у него в голове ночной мрак, когда там светло. Только и всего... Уйти лишь бы уйти, скажу вам на ушко, ведь это то же, что болтать ради болтовни. Есть еще один поэт, который сказал, бежать куда-то вдаль, бежать. Я знаю, птица пеняет полет под небесами, над пенной волною неведомых морей. Только знаете ли, мой поэт, преподаватель английского языка и продолжает учить ребят в школе. Кто это уходит? Перемещаются люди, вот и все. Вот есть у меня приятель, ну, один знакомый художник. Он писал картины, все о Британии, а потом во всем разочаровался. Да и материально, дела у него шли неважно. Он уехал на Таити, подальше от цивилизации, от нашей эпохи и ее уродств. Ладно, я получаю от него письма. И в письмах он говорит только о местном жандарме. Бритонских картин больше не пишет, а пишет таитянские картины. Это, знаете, как с министерствами. спихнуть министерство, потом берут тех же самых людей, и все идет по-старому. Так вы ни во что не верите? И вы тоже? Как вы сказали, дорогой зять, и вы тоже? Интересно. И блеск язвительно ухмыльнулся. «Еще по кружке, а? Не хотите? Я умираю от жажды. Гарсон? Кружку пива. Две кружки. А, прекрасно. Вы человек сговорчивый. Две кружки. Так о чем я говорил? Вы ошибаетесь. Я верю во многое. У меня уйма всяких верований. Больших и маленьких. Я не герой». Я простой, смертный, усердный работяга. Вы огорчены? Ничего не поделаешь. Я, например, верю в искусство. Хотя это и приглупо звучит, верю в красоту и во всякие фантазии. Ради них я готов пойти на гибель не хуже тех, кто верит в лиза с Я верю, что когда-нибудь люди станут лучше. Я этого не увижу». Но ради этого работаю, по-своему стараюсь помочь. Вношу мысль в свое ремесло, стараюсь писать правду жизни, а не только ляпать краски на полотно, лишь бы замазать пустое место, потому что такому художнику и сказать-то нечего. Стараюсь писать добросовестно, без кривляний. Знаете так, чтобы можно было, посмотревши на свою картину, сказать себе, Это, может, и не гениально, но сделано здорово. Пусть какой-нибудь желторотый птенек попробует так написать. Не получится. Нет, что вы, я сам заплачу, ведь это я вас пригласил. Ну, по крайней мере, наполовину сначала. Пожалуйста, я настаиваю. И они распростились. Боги падают с пьедесталов.